Завидев смену, в окопе облегченно зашевелились. Командир вышел из окопа и, расправляя отекшие ноги, молча протянул руку офицерам. Он тоже был угрюм и зол. Катаранов шепотом спросил, что хорошего. Постреливают направо за могилку, должно быть японский секрет шагов полтораста. Его солдаты осторожно вылезали из люнета. На носилках вынесли что-то вытянувшееся и неподвижное, катаранов кивнул носилки спросил сколько один убит трое ранено тише вы черти зашипел офицер на солдата который зацепил прикладом за котелок приши широта тихонько размещалась в окопе катаранов и резцов тоже спустились вниз нозови с глухим шорохом удалялась смена и казалось вот скрывается последняя связь с миром Кто-то там сзади сдавленно раскашлялся. И сейчас же где-то сбоку темноту пронзил струистый огонек. По молчаливым полям прокатился выстрел. Люди разом встрепенулись, винтовки в их руках зашевелились. «Без команды не стрелять!» — грозно протянул Катаранов. Еще сверкнули две струйки Две пули ноя пронесли с ним окопа, и все замолкло. Кольцом сдвинулась вокруг живая, подстерегающая тишина. Она отовсюду смотрела из темноты, и все напряженно вглядывались ей навстречу. Люнет, который занимал рота, был громко известен во всем корпусе. Офицеры называли его сумасшедшим люнетом, потому что, продежурив в нем сутки, два офицера сошли с ума и прямо с позиции были отправлены в госпиталь. Солдаты прозвали Люнет Мышеловкой. Для чего он существовал, какое было его назначение, никто не мог понять. Люнет лежал совсем одиноко в чистом поле, на полверсты вперед от наших позиций и всего за 400 шагов от японских. С флангов японские позиции загибались вокруг него, а справа и несколько сзади терела вдали грозно укрепленная японцами деревня Ламатунь. Кроме того, люнет был под обстрелом одного из наших люнетов, и отовсюду в него летели пули. Начальник дивизии рапортом указывал корпусному командиру на полную ненужность этого люнета, на то, что в любой момент японцы шутя могут перебить всех его защитников. Корпусный положил на рапорте резолюцию. Умереть в окопах — это значит одержать победу. И все знали, он очень гордился, что в районе его корпуса линии укреплений выдаются вперед больше, чем в соседних корпусах. И все знали также, что сам он ни разу не рискнул самолично побывать в этом люнете. Японцы спокойно предоставляли русскому вождю тешить свое честолюбие. Наши два раза очищали люнет, и японцы его не занимали. Видимо, он был им нужен и не страшен. Морозило, солдаты, сжимая винтовки, пристально взглядывались в темноту. Было очень тихо, и звезды, густые, и частые, мигали в небе, как они мигают, только когда на земле все спят. Казалось, вот-вот прекрасную прозрачную тень пронесется молчаливая душа ночи, спокойно пронесется над самой землею, Зазевая за сухую траву, Без боязни попасть под людские взгляды. А в этой земле повсюду прятались Насторожившиеся люди И зорко вглядывались в темноту. Лисов глубже засовывал руки В рукава полушубка. Впереди Лемета смутно шевелился Сухой, несрезанный коалян. Слышался шорох его листьев. Отчего они шуршат? И повсюду что-то чернело, Осторожно шевелилась и старалась спрятаться в тишину. Вдруг, беззаботно к этой тишине, злобный хрипло огрызнулась во мраке собака. Другая молоденькая жадно завияла: "Там в шкаляне они гножит неубранный трупы". И опять стало тихо. Внутри тела мелкой часто трепетала невиданный снаружи дрожь. Воздух выходил из ноздрей прерывистую струею, и резцов глубже засовывал руки в мех рукавов. Ползли предательские шорохи, их осторожно душила живая, подстерегающая тишина. Вот сейчас эта тишина вздрогнет, разверзнется, и с ярым воплем из нее ринутся на линет темные толпы. Что тогда делать?